Глава 15. Илор мчался по аллее, рыжие волосы метались по спине. Цилиндр с мастер-ключом он сжимал так, что побелели костяшки пальцев. Не сломал бы, но Валерию он так злиться вряд ли мог. Если она потенциальная избранная принца Арендера, то ему в определённой степени симпатична, да и её упрямство он воспринимал с некоторой иронией. Оставалась соседка, менталистка. Вот уж у кого богатые возможности рассердить Илора. И он в его гневной фразе могло означать санаду. Я замедлила шаг. Выслушивать очередную тираду об ужасных менталистах не хотелось. После того, как я сломала стул, напоминая о моей семье, Илор при мне стал чуть сдержинее на эту тему, но всё равно неприятно. Расстояние между нами увеличивалось. Я поглядывала по сторонам, думая, куда сбежать. Бродить по территории, значит подставляться Верии и Диоре. Без предупреждения телепортироваться к Дариону не стоило. Вдруг он не один. Моё появление будет сложно объяснить. Иллорв всё больше отдалялся от меня, а я замедляла шаг, смотрела на него издалека. Статный, яркий, решительный, обречённый. тряхнув головой, оглянулась. В общежитии их приветливо горели окна. Возможно, стоило вернуться туда, познакомиться с соседкой Валерией, пообщаться с ней на тему менталистики, узнать, что у них там случилось, как-то попытаться наладить связь сразу с обеими, ведь мне есть что рассказать о мире и менталистах. Вряд ли студентка могла меня разоблачить, но не воспримется ли это излишней навязчивостью? И ведь даже нельзя будет их эмоции проверить. Как всё сложно. Пока я размышляла, и Лор почти скрылся из вида за разветвлением аллеи. Мне не хотелось за ним идти, но если он отправился к санаду, то надо подстраховать на случай, если Лора занесёт и помочь, если вдруг станет плохо. Вздохнув, я распахнула крылья и в мгновение ока догнала и Лора. Приземлилась в полуметре позади него и пошла в ногу. Рад, что ты решил присоединиться. За сарказмом скрывалась признательность. Мы миновали склад, за ним свернули на дорожку, по которой я шла к общежитию. Что случилось? Всё же решила спросить я, но Иллор вскинул руку, призывая к молчанию, и прибавил шаг. По дорожке нам навстречу шёл Санаду. Он не торопился, Руки держал сцепленными за спиной, ветер трепал его длинные чёрные волосы и полы такой же угольной накидки. А рядом с Анаду по дорожке вышагивал белый месистый кот с абсолютно чёрными глазами. Демона кот. Добрый вечер, из далека поздоровался с Анаду. Саректор, вы желали срочно меня видеть. Илор остановился перед ним. Ты почему своих менталистов не учишь держать способности в узде? Я учу. Санаду выглядел расслабленно, говорил расслабленно, но в его голосе я уловила тщательно скрываемую тревогу, да и чёрные глаза были серьёзными. Эта девчонка Николаеда Штар при встрече попыталась меня просканировать, словно это само собой разумеется. От возмущения Илор почти задыхался. Санаду моргнул В его позе и лице стало меньше расслабленности. У Элора раздулись ноздри. «У меня агрессивная защита. Ты понимаешь, что попытка коснуться моих эмоций могла стоить ей жизни. Ее разум могло спалить на месте только потому, что ты не удосужился до нее донести, что чужое сознание не место для ее манипуляций». «Ух ты, значит, соседка Валерия ненормальный человек. Нормальный, эмоции дракона правящего рода, Не зная форму его защиты, не проверяет. Интересно, у иномерянки смелости набралась или просто глупая. Штар. Потомственных менталистов с такой фамилией нет. Первое поколение или только отец не из менталистов. А зачем ты сдерживался? Фыркнул демон-кот и качнул хвостом. Убил бы её на месте, все остальные сразу бы поняли, что так делать нельзя. «Памятник поставили бы глупой первокурснице, всем показывали в назидание. Практический пример всегда лучше теоретического. Ай-яй-яй, недосмотр!» «Брысь!» — шикнул и лор, но демона-кот спрятался за Санаду и противным голосом заявил. «А что ты нервный такой? Любовницы не дают?» Санаду, обычно язвительный и насмешливый, в этот раз сохранял несвойственную ему серьезность, Внимательно смотрел на Илора, а тот Илор его ненавидел и боялся и был благодарен. Я читала это в его лице, в замученном взгляде. Я была уверена, что именно эти эмоции смешивались сейчас в душе Илора с недовольством проступком Николая Дештар. Именно Саннадо сломил основную движущую силу ментальной установки, заставлявшей Илора не помнить себя. пытаться убить принца Линнерена. Более того момента и Лор забыть не мог. Прошу прощения, это действительно моя вина». Склонивший голову Санаду был неожиданно искренне расстроен ситуацией. А меня потрясло, что Санаду, глава вампирского кантона, имевший возможность плюнуть на претензии Лора, извинился и взял вину недоучки-менталистки на себя. «Да что ты извиняешься?» Возмутился демона кот из-за его ног. Перебьётs этот гад чешу. Поморщившись, Санаду молниеносным движением подхватил демона-кота на руку, прижал к себе и зажал пасть. После чего, как ни в чём не бывало, не обращая внимания на бессильно извивающегося зверя, продолжил. Я полагал, что дохочево объяснил последствия такого поведения, но теперь вижу, что нет. Я пересмотрю программу обучения. Распущенный хвост демона-кота неистово бился из стороны в сторону. Санаду держал вырывающегося зверя крепко, мастерски так. Но он отчаянный, демоны-коты крайне мстительны, и этот такого обращения наверняка не спустят. Илор глубоко вдохнул, восстанавливая спокойствие. «Николаэду можешь не наказывать», — мрачно разрешил он. Уверен, она поняла, чем ей грозит повторение эксперимента. От неожиданности я голову к нему повернула и брови приподняла, но потом сообразила. Элор просто боится, что наказание подруги Валерии по его приказу может плохо сказаться на ее отношении к принцу Арендору. Под когтями демона-кота затрещал черный сюрту к Санаду. Спасибо за проявленную доброту. Он, что редкость, не ерничал. Если на этом все, я продолжу прогулку. Демона котвый хвост дрожал неистово, когти глубже погружались в одежду. "Да, на этом всё", подтвердил Илор. Кивнув, Санадо развернулся и пошёл прочь. Шагов пять спустя отбросила от себя демона-кота. "Ты леняешь? Что за неуважение?" завопил демон-кот. "Кто разрешил меня так хватать? Да ты, да я" Они удалялись под ругательство противной зверюги. Элор смотрел им вслед и хмурился. Менталистов он все же не любил, и Санаду особенно. А я издалека наблюдала за Кота демоном. Он крутил хвостом, в его упругих резких метаниях вокруг Санаду читалось безмерное возмущение. Но демона Кот не уходил, значит ему что-то от него надо. «Ладно, идем порядок дома наводить». Наконец, Отмир и Лор. Мысленно застонав, я напомнила: "А у меня порядок". "Да ладно, неужели не поможешь? Не отвлечёшь часть внимания на себя?" "Нет, прости, но мой рабочий день как секретаря со ректора уже закончился, и до утра я теоретически свободен". "Хален, настала очередь Лора стонать. Я один не справлюсь. Ничего не знаю." Я вас к стольким любовницам не принуждал и ответственности за последствия не несу. Ты жесток, очень жесток. Элор в целом шутил, но доля верове эти слова прозвучала любопытно. Жестокость я проявила просто чудовищную. Когда мы вошли в холл выделенного нам здания, и на встречу бросились веер радиора Сирен, Я прошмыгнула мимо смутившейся своей дерзости сирен на второй этаж и заперлась в комнате. Вселялись драконессы бурно, иногда что-то билось, громыхало, доносился то смех, то отголоски возмущенных речей и лора и обиженно-капризных голосов Веры и Диоры. Я принялась неторопливо готовиться к встрече с Дарионом, отмокла и помылась в золоченой ванне, магией втерла в кожу ароматные масла, Тут был огромный выбор всявозможных разновидностей. Вручную расчесала тяжёлые серебристые пряди, привела в порядок ногти. Делала это всё нарочито неспешно, прислушиваясь к шуму в доме. Мне надо было дождаться, пока все уснут или решат спустить пар в постели. Только так я смогу уйти, не боясь того, что Иллор начнёт меня искать. Как со ректором, он скорее всего мог быстро вычислить моё местоположение. На территории академии приходилось ждать. Подумав о деле с мужской экипировкой и припрятало за обшлагом запас изменяющего запах зелья, нельзя исключать, что у Дариона кто-нибудь окажется или мне от него придётся телепортироваться по делу. Шум в доме стихал, но не так быстро, как хотелось бы. Я подошла к дверям на балкончик и хотела их открыть, но вспомнила о маскировке. Лиц на балконе меня могли увидеть. Боль трансформации надоело, но всё равно придётся измениться перед телепортацией к Дариону. И я, стиснув зубы, заставила кости и суставы сдвинуться. Открыв двери балкончика, впустила в комнату свежий, чуть влажный ночной воздух. Он смешался с ароматами, оку рывших моё тело благовоний. Академия ночью была тиха и почти неосвещена. На небе ярко-ярко горели звёзды, а мои пальцы дрожали. Я отошла к креслу и рухнула в его мягкие объятия. Время шло, и ожидание стало нестерпимым. В доме кто-то шумно хлопнул дверью. Вера и Диора ссорились с Лором, и Лор ссорился с ними, а ведь он смертельно ранен. Он может погибнуть в любой момент, исчезнуть навсегда, раствориться даже в воспоминаниях. А они так бездарно тратят время, не ценят эти моменты, разменивают их на глупую неприязнь. Как же так? Невыносимо до боли в сердце хотелось оказаться рядом с Дарионом, окунуться в его чувства, забыться в них, не думать ни о чем другом, потеряться в его руках, жить его прикосновениями, его эмоциями, спрятаться в них от всего того, что грызет меня изнутри. К Дариону, мне просто надо к Дариону, поняла я и поднялась из кресла. На балпоне что-то зашелестело, и Илор шагнул в проём. Он пристально смотрел на меня. Сферы озаряли его красивое, резкое лицо, сильнее выбеливали на фоне крыш и звёзд рубашку. А ветер теперь приносил ароматы не только ночи, но и корицы с раскалённым металлом. Ветер покачивал огненно-рыжие пряди волос. "Идём", сказал Илор спокойно и уверенно, ничуть не сомневаясь в том, что я за ним пойду. "Я спасу тебя".